Голова 31. Декабрь. Год спустя. Дип Нельсон шел обедать в сарди держа под мышкой последний номер Variety. Войдя внутрь, он снова испытал ощущение всесильности. Дип Нельсон стал продюсером на Бродвее. робинстон был уже почти забыт. Со времени скандала минул год, и с тех пор никто не слышал, что стало с Робином. Он просто исчез. Но великий Диппер не капитулировал. Он продолжал свое восхождение, то как актер, то как продюсер. У Джо Катца не было выбора, чтобы заручиться согласием Полли на главную роль. Он был вынужден взять Дипа со продюсера. Их спектакль произвел триумф. Дип останавливался у каждого столько, чтобы показать отклики прессы в варайте. У Сарди Дипа выслушивали с вниманием, потому что уже все прошли статью и знали, что в настоящий момент Полли была большой звездой. Ни для кого также не было секретом, что она спала с своим партнером. Сидя в самолете, Кристи Лейн пробежал глазами в Широкая улыбка осветила его лицо. Он оторвал кусок рубрики передвижения. «Что это?» – спросила Этель. Он протянул ей кусок бумаги. «Из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк. Кристи Лейн. Этель Лейн. Кристи Лейн младший». Кристи сложил его и положил в портмоне. Это первое упоминание о малыше в прессе. «Я положу его вместе с сообщением о рождении». Этель улыбнулась. «Товаря премьера наделает шум. Альфи и серджи уже заказали места в самолете, чтобы присутствовать на ней. У тебя будет половина Голливуда». Кристи кивнул, поудобнее устроился в кресле и попытался вздремнуть. Этель прижала малыша и поцеловала его в голову. «Странно. Вначале она родила его, чтобы навязать свои капризы Кристи. Но с тех пор только ребенок стал иметь для нее значение». Всю бессознательную любовь, которую раньше отдавала мужчинам, с которыми сталкивалась в своей жизни, она перенесла теперь на ребенка. Это был ее сын, и она обеспечит ему самую прекрасную жизнь в мире. Дантон Миллер пробежал критические отзывы о своей последней передаче в Варайте. «Катастрофа. Можно лопнуть со злости. Единственные передачи, сохранявшие высокий рейтинг, были выбраны еще Робином Стоуном. Чертов Робин. Он со скоростью реактивного снаряда достиг высоты в своем деле». но, как и все снаряды, взорвался и исчез где-то в небытии. Старый Грегори отменит новый спектакль, который Дан запустил в сентябре. Он это уже предчувствовал. Это произойдет завтра на собрании. Дан зажег сигарету. Его язва снова давала сдать о себе. Он посмотрел в потолок и мысленно пообещал себе бросить курить, если сохранить место после завтрашнего совета. Он подумал, читал ли уже Грегори в Арайте. Грегори прочел в Арайте, но он уже смотрел на обложку «Вуман Уэй». на которой был помещен портрет Юдифи. Каждый раз, когда он вспоминал фотографии, появившиеся в первых страницах газет в Лос-Анджелесе, его начинала бить дрожь. Странная вещь, но после возвращения Юдифь стала знаменитостью. То, что Робин Стоун не мог обсобладать своей страстью к ней, повысило ее авторитет в глазах подруг. Вдруг Грегори вспомнил, что в пять часов ему нужно к портному, чтобы примерить новый костюм. Естественно, что и Див чтобы он также заказал новый велюровый смокинг для их новогоднего коктейля, который в этом году обещал быть еще более популярным, чем раньше. Старый супруг улыбался, рассматривал портрет своей жены. Она еще никогда не выглядела такой красивой. Все читали варайти, но никто не заинтересовался рубрикой «Литература». Никто не заметил маленькой заметки. Робин Стоу, бывший генеральный директор ай Ай-Би-Си, Только что закончил книгу, которую выйдет в издательстве «Ассандес» в конце весны. Мэгги сел в самолет, вылетающий в Лондон. Она тоже держала подмышкой Варайти. Большой заголовок на первой странице сообщил, что она бросила съемки в новом фильме «Альфинайта». Когда самолет взлетел, она не стала читать Варайти. Она читала и перечитывала телеграмму. «Мисс Мэгги Стюарт», «Мелтон Таус», «Беверли Хилл», «Калифорния», «Ты нужна мне», «Робин», «Отель Дорчестер», «Лондон».